Глава вторая. Гнев. Разные люди реагируют на жизненные трудности по-разному. Некоторые к ним довольно чувствительны, даже малейшая неприятность оказывает существенное влияние на их эмоциональное состояние, и пережив неудачу, они восстанавливаются не сразу. Они могут чувствовать, что не способны найти выход из сложившегося положения. или изображать жертву и жаловаться любому, кто готов слушать, на то, как несправедлив мир, в котором им так не повезло. Они продолжают утверждение, что по причине своих страданий им не следует искать решения проблемы, пусть за них это делает кто-нибудь другой. Однако большинство из нас сильнее. Мы реагируем на выпавшие на нашу долю невзгоды не ощущением собственной беспомощности и поражения, но чувством разочарования. Во многих случаях эта реакция является непроизвольной. Столкнувшись с препятствием, мы расстраиваемся неосознанно, реагируя примерно как аллергик, который наверняка чихнёт, если в воздухе витает пыльца. Мы просто делаем это, и всё. Тем не менее, существует важное отличие между чиханием и раздражением. хнув, мы удаляем всё, что раздражает наши пазухи, и тем самым начинаем чувствовать себя лучше. Раздражение же часто порождает гнев. Это весьма печально, ведь гнев несовместим со счастьем. На самом деле гнев можно рассматривать как противоположность радости. Следовательно, раздражаясь в ответ на неприятность, мы часто начинаем чувствовать себя хуже, вместо того, чтобы испытать облегчение. К большому сожалению, испытываемый нами гнев бывает заражен. Это происходит потому, что наш вызванный неприятностью гнев часто направлен на конкретного человека, и если мы выплёскиваем свою агрессию на этого человека, он или она вполне могут ответить нам тем же. В иных случаях наш гнев обрушивается не на того, кто его заслужил, но на случайного прохожего. Частично мы делаем это потому, что стремимся оправдать свой гнев. Мы хотим, чтобы этот человек убедил нас в том, что у нас есть все основания злиться. А ещё лучше, если этот человек сможет нам сострадать, то есть разделить наши страдания. Другими словами, мы хотим, чтобы люди разозлились тоже, чтобы они смогли почувствовать наше несчастье. Безусловно, если уж одному человеку глупо на что-то злиться, Но вдвойне глупо делать это вдвоём, особенно в том случае, если второй человек напрямую не затронут тем, что разгневало первого. Имея это в виду, предположим, что после того, как я попал в неприятное положение, моя подруга говорит мне, что чувствует себя из-за этого ужасно. Возможно, она не буквально чувствует себя ужасно, просто пытается сказать о том, как бы ей хотелось, чтобы со мной этого не произошло. Такое поведение было бы легко объясним. Однако представим себе, что она и в самом деле чувствует себя ужасно буквально, а именно вообразим, что она злится или огорчается по поводу моей плачевной ситуации. Это последнее, что стоик вроде меня хотел бы видеть. Я мог бы обратиться к другу за советом насчёт того, как мне выпутаться из своего несчастья, но никогда бы не попросил и не ждал чтобы друг злился или расстраивался из-за моих неприятностей. Такого рода сострадание не только не помогло бы мне справиться с моими проблемами, но и превратило бы страдание одного человека в несчастье для двоих. Другими словами, это сделало бы ситуацию только хуже. В гневе варианта у нас только два. Мы можем либо выплеснуть свой гнев наружу, либо его подавить. Подавляемый гнев может засесть внутри нас и впасть в своего рода спячку, чтобы потом оживиться в самый неподходящий момент. Спустя год после того, как мы пережили разозлившую нас неприятность, гнев по её поводу может вновь вспыхнуть в нашем сознании. Более того, подобные вспышки гнева могут возникать на протяжении десятилетий. С годами люди многое забывают, но вот причинённое им зло они запоминают надолго. 90-летняя дама, плохо помнящая, какой сегодня день недели или даже какой нынче год, тем не менее может оказаться в состоянии изложить с изрядным количеством деталей и возродившейся яростью случай, разозливший ее полвека назад. Предположим, вместо того, чтобы подавлять свой гнев, мы его выражаем. Если при этом мы нарушаем закон, то можем оказаться в тюрьме. И даже если мы выражаем свой гнев общественно приемлемым способом, то не столь важно, как отреагирует на это человек, на которого мы его направили. Важно, что это однозначно негативно скажется на нас самих. Иногда, когда вы пытаетесь успокоить рассерженного человека, он отвечает, что имеет полное право злиться. Если вы обращаете его внимание на то, что от гнева он становится несчастнее, Он может с некоторым негодованием ответить, что имеет полное право быть несчастным. Если же вы усомнитесь в ценности подобного права, он может немного отступить и сказать, что после пережитого не слишком радостное и счастливое мировосприятие вполне объяснимо. Да, объяснимо, но тем не менее достойно сожаления. И разве не печально участь людей, проживающих жизнь в бессмысленных страданиях от постоянно испытываемого чувства гнева, которого вполне возможно избежать. Философ Стоик Сенак понимал, сколь огромный ущерб причиняемый гневом. В своём трактате о гневе он утверждает: "Не одна чума не обошлась человеческому роду так дорого, Из-за гнева люди оскорбляют и осуживают друг друга, разводятся, избивают и даже убивают. Из-за гнева целые нации вступают в войну, и в результате миллионы погибают от рук людей, которых никогда даже не встречали. Города превращаются в руины, а цивилизации гибнут. Так что же делать, если мы чувствуем, что кто-то причинил нам зло? Наша главная цель, по словам Синеки, должна состоять в том, чтобы избегать гневливости. Тогда нам не нужно будет справляться с гневом и следовательно не придётся ни подавлять, ни выплёскивать его. Большинство людей немедленно этот совет отбросят. Не злиться просто не в нашей власти, объясняют они. Так уж мы люди устроены. Я бы сказал наоборот. Хотя я и не описал бы себя как человека сердитого, Я безусловно способен злиться, но роль, которую играет в моей жизни гнев, изменилась в результате изучения философии стоицизма. Прозрение относительно гнева пришло ко мне в кабинете врача. У меня вошло в привычку прихватывать на приём к врачу что-нибудь почитать, потому что доктора слишком часто задерживаются. В этот день я взял с собой, ну, разумеется, трактат Сенеки о гневе. В результате доктор опоздал на час, и за это время я сделал интересное открытие. Хотя я отдавал себе отчет в том, что и имел полное право злиться на него за то, что он заставил себя ждать, у меня это просто не получилось. Сенека убедил меня в том, что это полная глупость, что, разозлившись, я всего лишь причиню страдания самому себе. Этот случай показал, что я способен на то, что прежде считал для себя невозможным. не впадать в гнев. В результате этого прозрения я начал уделять внимание роли, которую гнев играет в моей жизни. В пробках я наблюдал, как кричу на водителей других машин. Они меня не слышали, но даже если бы и смогли, они застряли намертво, так же как и я, поэтому мало что могли сделать, кроме того, что уже делали. Так зачем же кричать? Не потому ли, что от крика мне становилось легче? Это могло действительно случиться, но только на мгновение. Затем мой гнев вспыхивал с новой силой. "Начнём с того", говорил я себе, "что мне было бы намного лучше, если бы я не злился вовсе. Тогда не возникло бы необходимости что-то делать, чтобы временно почувствовать себя лучше". Продолжив своё исследование гнева, Я собрал дополнительные доказательства того вреда, который я причиняю себе, когда злюсь. Например, я заметил, что кричу на политиков в телевизоре. Ну разве это не глупость? Они же меня всё равно не услышат. Я также наблюдал, как во мне возрождается гнев, пережитый в прошлом. Я почти засыпал, и вдруг в моём сознании всплывало зло, причинённое мне многие месяцы тому назад. После чего я несколько часов ворочался без сна и на следующее утро просыпался раздражённым. В результате этого исследования я обнаружил, что злюсь на свою склонность раздражаться из-за глупостей. Настало время, решил я, научиться контролировать свой гнев. В особенности мне необходимо было научиться тому, как не раздражаться из-за неприятностей, возникающих в моей повседневной жизни. Если я этого добьюсь, то останется не так уж и много вещей, требующих преодоления гнева. На этом этапе я мог бы предпринять вполне очевидные меры и начать посещать специалиста по управлению гневом. Однако, благодаря своему увлечению стоицизмом, я знал, что мне доступен и другой путь. Я мог бы повнимательнее приглядеться к советам стоиков по управлению гневом и поэкспериментировать с ними. Я обнаружил, что за 2000 лет с момента первого обнаружения эти советы своей эффективности не потеряли. Поэтому я и делюсь ими со слушателями.